Глава 18. Подрагивающими руками я осторожно отдала фотоаппарат Коулу, думая, стоит ли что-нибудь сказать. Вот оно. Неоспоримое доказательство. Коул Арчи и Александр находились в одном помещении с женщиной, которую я видела. Может, спросить Коула, знает ли он её? Пока я мучилась от нерешительности, Он выключил фотоаппарат и убрал его. Я понятия не имела, что делать. Возможно, Коул не осознавал всю значимость этого снимка. В фокусе был совсем другой человек, незнакомый мне мужчина. Если Коул что-то скрывает, невероятно глупо привлекать его внимание к этой фотографии. Он станет всё отрицать, а затем удалит её. С другой стороны, Он, скорее всего, даже не знает, кто эта девушка. Но если я спрошу об этом сейчас в присутствии Хлои, дай мало ли кто может подслушивать. Я вспомнила, как за завтраком Бьёрн внезапно появился из-за двери в деревянной панели и машинально обернулась. Не хватало ещё, чтобы этот снимок постигла участь тюбика с тушью. Нельзя повторять собственных ошибок. Если я и поговорю с Коулом, то наедине. Всё это время фотография хранилась на его камере. И так пока будет безопаснее. Внезапно нахлынула волна слабости. Я я вообще-то не особо голодна, сказала я Хлоя. И мне надо встретиться с Беном Говардом. Точно, я и забыла, произнесла она. Я его видела, когда вышла из спа. Он вас искал. Хотел сказать что-то важное. Он не говорил, куда пойдёт. Наверное, к себе в каюту поработать немного. Спасибо. Из-под тайного хода вновь возник Бьорн, как джин из бутылки. Хотите что-нибудь выпить, госпожа Блэклок? Нет, покачала я головой. Я вспомнила, что мне нужно кое с Койским встретиться. Можно попросить, чтобы мне в каюту принесли сэндвич? Конечно. Виновато кивнув Коулу и Хлое, Я вышла из зала. Торопясь по коридору, ведущему к каютам на корме, я, завернув за угол, буквально наткнулась на Бена. Ло. Схватил он меня за руку. Я везде тебя ищу. Знаю. Зачем ты спускался в спа? Я же только что сказал, тебя ищу. Я внимательно посмотрела на Бена, на его лицо с тёмной бородой. Просто сама невинность. на округлённые глаза, полные тревоги. Можно ли ему доверять? Несколько лет назад я сказала бы, что знаю Бэна в доли поперёк. А потом он ушёл. Похоже, я не могу доверять себе самой, не говоря уже о другом человеке. Ты заходил ко мне в кабинет. Что? На мгновение Бен растерялся. Нет, конечно. Мне сказали, что у тебя там грязевое обёртывание, и я решил не соваться. Посоветовали найти какую-то уллу, но её там не было. Я просунул записку тебе под дверь и ушёл. Я не видела никакой записки. Ну а я её оставлял. Ты что, так взволнована? Грудь готова была разорваться от страха и безысходности. Откуда мне знать, что Бен говорит правду? Хотя зачем ему врать про записку, если это он оставил надпись на зеркале? Может, записка и правда была в кабинете. Просто в панике я её не заметила. Кто-то ещё оставил мне записку, наконец призналась я. На запотевшем зеркале в душе, пока я была в кабинете. Хватит копаться. Вот что мне написали. Серьёзно? От умоления Бен Разинул род. Если он притворяется, то актёр из него отличный. На все 100. Но как ты могла не заметить, что кто-то вошёл? В душевой нет другой двери. Нет, зашли через кабинет. Я Мне вдруг стало стыдно, но я собралась с духом. Мне не за что оправдываться. Я уснула. В спа только один вход, и я высказала, что вниз не спускался никто, кроме Тины и Хлои. И тебя. И работников спа, напомнил Бен. К тому же, там должен быть пожарный выход. Да, он ведёт к комнатам для сотрудников, однако с другой стороны не открывается, я спрашивала. Бена это не убедило. Полагаю, взломать его не трудно. На двери стоит сигнализация. Завыли бы сирены. Ну, наверное, можно покопаться в настройках сигнализации, если хорошо с ней знаком. Кстати, Ева не всё время сидела на ресепшн. То есть, когда я поднялся, её не было. Только Анне Булмер ждала, пока высохнут ногти. Так что, если Ева утверждает обратное, то она врёт. О, боже. Я лежала обнажённая под тонкой плёнкой и полотенцами. А кто-то, кто угодно, мог зайти и зажать мне рот рукой, накинуть плёнку мне на голову. Зачем ты меня искал? спросила я, стараясь скрыть беспокойство. Бен выглядел встревоженно. А, в общем, как я тебе говорил, нас повели на капитанский мостик. Я кивнула. Арчер хотел отправить кому-то сообщение и уронил телефон. Я поднял его и увидел на экране список контактов. И что? Там было только имя Джесс. А на фотографии девушка очень подходящая под твоё описание. Под 30, тёмные длинные волосы, карие глаза. И что самое главное футболка Pink Floyd. По спине пробежал холодок. Я вспомнила, как вчера вечером Арчер с улыбкой заломил мне руку за спину. Как Хлоя осуждающе заметила, похоже, слухи о его первой жене были правдивы. Он ей хотел отправить сообщение? Не знаю, покачал головой Бен. Он что-то там нажимал, пока возился с телефоном. Я машинально достала свой мобильный, готовая набрать в поисковике Джесс Арчер Фенланд. Однако ничего не вышло. Поисковая строка не загружалась, электронная почта так и не обновилась. "У тебя работает интернет?" спросила я у Бена. "Нет. Видимо, что-то с роутером. Думаю, без таких проблем не обойтись в первом плавании, хотя неприятно". Арчер громко возмущался по этому поводу за обедом, наехал на бедняжку Ханни, она чуть не расплакалась. В общем, Ханни поговорила с Камиллой, как её там, и вроде бы скоро всё наладят. По крайней мере, я на это надеюсь. Надо отправить статью, чёрт возьми. Я нахмурилась и положила телефон в карман. Неужели надпись на запотевшем зеркале оставил Арчер? Он сильный, а в его улыбке сквозит жестокость. Вот Арчер прокрадывается мимо меня к душу, пока я сплю. Нам показали машинное отделение, продолжил Бен, словно читая мои мысли. Это тремя палубами ниже. Возможно, мы проходили где-то недалеко от того пожарного выхода из па. Ты бы заметила, отделись кто-нибудь от группы, спросила я. Вряд ли. В машинном отделении очень тесно. Мы растянулись вереницей по узким проходам. Собрались все вместе только когда уже вышли наверх. Мне вдруг стало дурно от приступа клаустрофобии от удушающего великолепия корабля. Хочу выбраться отсюда, сказала я. Куда угодно. Ло. Бен протянул руку, собираясь положить её мне на плечо, но я увернулась, поспешила к двери на палубу и распахнула её. Ветер как кулаком ударил меня в лицо, и я подошла к перилам. До самого горизонта простирались бескрайние тёмно-серые волны. Я закрыла глаза, и мне представился значок безрезультатного поиска в интернет-сети. Здесь на помощь не позовёшь. Всё нормально, донеслись подхваченные ветром слова. Бен вышел за мной на палубу. Солёные брызги ударили оборт. Я зажмурилась и молча покачала головой. Ло. Не трогай меня. Процедила я. В этот момент корабль качнуло на особенно большой волне. Внутри всё сжалось, и меня стошнило за борт. Меня рвало и рвало, пока не заслезились глаза, а в желудке не осталось ничего, кроме желчи. Рвотой забрызгало борты и иллюминаторы. Теперь белый корпус не так уж идеален. Позлорадствовала я, вытирая рот рукавом. "Как ты?" снова спросил Бен, подойдя сзади. Я сжала пальцы на поручни. Не груби. Я повернулась и заставила себя кивнуть. Если честно, теперь немного лучше. Море плаватель из меня никудышный. Охло. Бен приобнял меня и прижал к себе. И я поборола желание вырваться. Он мне нужен. Он должен был верить мне и считать, что я верю ему. потянуло сигаретным дымом, по палубе вдруг застучали высокие каблуки. Господи. Я выпрямилась и как будто случайно высвободилась из объятий Бена. Это Тина, давай лучше уйдём. Только не сейчас, когда на щеках у меня слёзы, а на рукаве остатки рвоты. Да, очень далеко от образа уверенного в себе профессионала. Конечно, легко согласился Бен и открыл дверь. Мы зашли обратно как раз когда Тина появилась из-за угла. После гула ветра коридор показался невероятно тихим и удушающе жарким. Мы молча смотрели, как Тина проголочным шагом направилась к поручню и перегнулась через него, всего в паре шагов от того места, где меня стошнило. По правде говоря, произнёс Бен, глядя сквозь стекло на спину Тины. Я бы поставил на неё да ещё безжалостная сука. Я изумлённо посмотрела на него. Бен бывало относился враждебно к своим коллегам женского пола, но такой откровенной неприязни в его голосе я никогда не слышала. И всё потому, что она целеустремлённая женщина, то с ней не работала, в отличие от меня. Я встречал немало карьеристок. Куда им до неё? Клянусь, Тина готова убить за хорошую историю или за повышение. Терпеть таких не могу. Я молчала. Казалось, слова и тон Бэна, пропитанные женоненавистничеством, но нельзя было закрывать глаза на то, что и Роу, надзывалась о Тине примерно так же. Когда появилась надпись на зеркале, Тина была внизу в спа. Её агрессивная реакция на мой вопрос Я спросила, где она была ночью, нехотя сказала я. Тина повела себя очень странно, словно оборонялась. Ответила, что мне не стоит заводить врагов. Ах, это, Бену хмыльнул. Тина ни за что не признается, но я-то в курсе, что ночь она провела с Джозефом. С Джозефом? С остёрдом, который обслуживает каюты? Ты серьёзно? Вполне Александр поведал мне во время экскурсии. Он видел, как ночью Джозеф на цыпочках выбирался из каюты Тины, и был он, скажем так, дезабие. Обалдеть. Вот именно. Похоже, экипаж готов на всё ради комфорта пассажиров. Вдруг мне удастся уговорить Уллу. Тина вдруг обернулась и заметила нас с Беном. Она выбросила окурок за борт и подмигнула мне. А затем куда-то ушла по палубе. Выходит мужчина с дачи Тутины за спиной о том, как она развлекалась. Противно. А что сам Александр? обвинительным тоном спросила я. Его каюта тоже на корме, рядом с нашими. Зачем он подглядывал за Тиной посреди ночи? Шутишь, усмехнулся Бен. Он весит килограммов 150. Как с таким пузом перекинуть женщину за борт? В покер он не играл, так что про его местонахождение мы ничего не знаем. Он просто шатался по кораблю. Я вспомнила, что Александр тоже был на том снимке Коула, и по телу вдруг побежала дрожь. Да он размером с тюленя, и сердце у него больное. Не видела, как он поднимается по лестнице. Точнее, это надо слышать. Пыхтит, как паровоз. Боишься, что сейчас помрёт и рухнет прямо на тебя. Он из зайцем в драке не справится. Возможно, девушка была пьяная или её накачали. Девушку без сознания любой скинет за борт, в этом я уверена. Главное найти упор. Если она была без сознания, то кто кричал? спросил Бен, и меня вдруг охватила ярость. Боже, как все достали меня своими вопросами и придирками. Я не знаю, Бен. Я вообще не знаю, что думать, ясно? Ясно, спокойно ответил он. Прости, я не хотел придираться. Просто мысли вслух. Александр, кто тут упоминает моё имя всуе? Раздался голос из коридора, и мы оба обернулись. Я покраснела. И долго Александр там стоял. О, привет, Бельхом. Не растерялся, Бен? А мы как раз говорили о вас. Я так и понял. Александр подошёл к нам, слегка запыхавшись. А Бен прав. Даже от небольших усилий у него сбивается дыхание. Надеюсь, только хорошее. Конечно, обсуждали вчерашний ужин. Лора рассказывала, как много вы знаете о еде. Поразительно, каким хорошим лжецом успел стать Бен. Или он всегда был умелым обманщиком? А я просто не замечала. Бенс с Александром ждали, когда я что-нибудь скажу, и я, запинаясь, отреагировала. Да, вы рассказывали про фугу. Помните? Естественно. Очень любопытная тема. Человек должен попробовать в жизни всё. Выжать её до последней капли. Иначе жизнь будет просто краткой интерлюдией к смерти. Александр широко улыбнулся, от чего стал немного похож на крокодила, и засунул что-то под мышку. Книгу. Роман Патриции Хайсмит. Куда направляетесь? непринуждённым тоном спросил Бен. Кажется, ужин ещё не скоро. Никому не говорите, но вот это не совсем натуральный цвет, признался Александр, коснувшись своей коричневатой щеки. Так что я иду в спа. Надо немного привести себя в порядок. Жена считает с загорелой кожей мне лучше. Я и не знала, что вы женаты. Надеюсь, удивление в моём голосе было не слишком заметным. За грехи мои, кивнул Александр. Уже 38 лет. За убийство, думаю, и то меньше дают. Он усмехнулся, а я внутренне сжалась. странно, что он выразился так, если не слышал, о чём мы говорили. А если слышал, то это вообще наглость. Приятной вам процедуры, с запинкой пожелала я. Спасибо. Увидимся за ужином. Он уже собирался уйти, как вдруг что-то подтолкнуло меня остановить его. Александр. Он обернулся. Храбрости у меня поубавилось, но я всё равно продолжила. Я ночью я слышала какой-то шум из десятой каюты, которая на самой корме. Пассажиров в ней вроде бы нет. Однако вчера я там видела женщину, и теперь мы не можем её найти. Вы ничего не слышали прошлой ночью? Всплеск или какой-нибудь шум? Бен говорит, вы не спали? Я и правда не спал. У меня проблемы со сном. Да живёте до моего возраста, узнаете. А на новой кровати всегда хуже. В общем, я вышел на палубу прогуляться и по дороге заметил кое-какие передвижения. К нашей дорогой Тине заходил один очень услужливый стюарт. Красавчик мистер Ледерер тоже бродил по кораблю. Не знаю, что он тут делал. Его каюта совсем в другой стороне. Я уж подумал, что он собирается заглянуть к вам. Изогнув бровь, Александр взглянул на меня, и я жутко покраснела. Ничего подобного. Не мог ли он пойти в десятую каюту? Этого я не видел, с сожалением сказал Александр. Просто заметил, как он завернул за угол. Может, возвращался в свою каюту, чтобы обеспечить себе алиби? Во сколько это было? спросил Бен. Поджав губы, Александр ответил: Хмм, полагаю, около 4:00 или половины 5:00. Мы с Беном переглянулись. Я проснулась от криков в 3:04. Если Джозефы видели около 4:00, значит, Тина вне подозрений. Вероятно, Стёрд провёл в её каюте всю ночь. Но вот Коул, что он делал в этой части корабля? Я снова вспомнила, как по трапу тащит его огромный чемодан с оборудованием. А что за женщина выходила из вашей каюты? С лукавым взглядом спросил Александр у Бена. Что? удивился тот. Вы ничего не перепутали? Вы в восьмой, верно? Да, в восьмой, ответил Бен, смущённо рассмеявшись. Но я уверяю вас, я находился в каюте 1. и ужели. Александр опять изогнул бровь. Что ж, как скажете. Там действительно было темно. Может, я и перепутал? Он поправил книгу, которую держал под мышкой. Ещё вопросы, дорогие мои? Нет, неохотно сказала я. Пока что. Но если будут, я могу снова поговорить с вами. Конечно. Так он в таком случае до встречи на ужине, к которому я уже буду загорелым, словно юный Аданис, и подрумянившимся, как рождественская индейка. Александр пошёл дальше по коридору и завернул за угол. "Ну и тип", промолвил Бен, когда Александр исчез из виду. "И не говори. Думаешь, это всё напускное, или он такой по жизни? Понятия не имею." Может, сначала он просто рисовался, а потом привык к маске. А его жена? Ты её знаешь? Нет. Предположительно, та ещё стерва. Дочь немецкого графа и по-прежнему настоящая красотка для своего возраста. У них шикарный дом в южном Кенсингтоне, в котором полно подлинников картин: Рубенс, Тициан. Просто невероятно. Ходили слухи, что все эти картины из новородованного имущества нацистов. Заинтересовался даже международный фонд искусствоведческих исследований, хотя я думаю, что это всё чушь собачья. Не могу понять, дал ли нам что-то его рассказ. Я потёрла лицо, стараясь избавиться от усталости, которая окутывала меня тёмным облаком. Прокоола странно, да? Да, наверное. Но если он видел его около 4, нам это не поможет. Честно говоря, мне начинает казаться, что Александр приверает. Про какую-то девушку в моей каюте. Ты ведь мне веришь? Я в горло подступил комок. Как же я устала. Но отдыхать некогда. Да, не выйдет у меня прорывов в карьере после этой поездки. Если я продолжу всех доставать, то моя записная книжка будет полна имён врагов. о не новых знакомых. Конечно, верю. Бен внимательно посмотрел на меня. Вот и хорошо, наконец сказал он. Потому что, клянусь, ко мне никто не заходил. Разве что только в моё отсутствие. По-твоему, он слышал наш разговор, спросила я. Не то чтобы меня это очень волновало, просто хотелось сменить тему. Не ожидала, что такой крупный человек может так незаметно подкрасться из-за угла. Не думаю, пожал Бен плечами. Да и вряд ли он и забитчевых. Я промолчала, хотя согласиться с ним не могла. Александр произвёл на меня впечатление как раз такого человека, который может затаить обиду, причём с большим удовольствием. Что теперь? Хочешь вместе сходим к Булмеру? Я покачала головой. Мне надо было вернуться к себе и немного поесть. К тому же, я сомневалась, что хочу пойти к лорду Булмеру с Беном.